Предисловие Павла Васева Болгария – перекресток цивилизаций Если рассмотреть наиболее сильные исторические факторы, повлиявшие на современный облик Болгарии, на первом месте окажется влияние на нее Византийской империи. В этом смысле показательны первоначальные шаги Болгарии и действия князя Бориса I, одного из самых дальновидных ее политиков, при принятии судьбоносного для государства решения – крещения болгар в 864-865 годах. Князь Борис принял от Византии и развил первую славянско-христианскую культуру. Именно Болгария передала остальным славянским странам адаптированный вариант византийской религиозной, культурной и самодержавной модели. Так родилась, по классическому определению историка Дмитрия Боленского, византийско-славянская общность. Духовной основой и фактором развития ее было создание собственной азбуки, благодаря которой стала доступна византийская богословская литература. Балканы не зря считаются мостом между цивилизациями, причем не только в географическом, но и в историческом смысле трудно найти второе такое место в мире, где наложилось бы друг на друга столько разных культур, этносов и религиозных течений. Особенности человека, родившегося на этой земле, веками формировались из общего наследия фракийской, иллирийской, эллинской, римской и византийской цивилизаций. Нас болгар часто склоняют забыть собственную историю перестроить мысли и чувства и выйти из нашего мифологического прошлого, которое мы часто используем как щит от разрушительного настоящего. Но это невозможно, поскольку означало бы вынуть из нас душу. Наши древние иконы и рукописи, церкви, памятники искусства и прикосновения к тайнам этих вещей сегодня в «осиротелом» в кавычках «мире» приносят нам духовное наслаждение и радость. Надеюсь, такие же эмоции удастся ощутить и вам при чтении книги Андрея Кудина, которую вы держите сейчас в руках. Пусть она будет вашим маяком в путешествии по Болгарии и даст возможность почувствовать душу страны, ее подлинную культуру и проведет вас в увлекательный мир прошлого, сформировавшего наше настоящее. Это книга об исторических чудесах, которые сохранило время. И понять их в полной мере можно, лишь перешагнув через границы не географические, а духовные. Павел Васев, полномочный министр при посольстве Болгарии в России, директор Болгарского культурного института в Москве.